Глава одиннадцатая. Яков Данилович, я вас уверяю, эта информация мне нужна, чтобы найти эту дрянь с капища. Нет, я не могу тебе раскрыть эти данные, упрямо ответил мой куратор. Но почему? возмущенно воскликнул я. Потому что ты задумал расспросить мертвого извозчика о том, что творится в городе, рыкнул на меня мой куратор. Да, это так. «Но я вас уверяю, это единственный способ разузнать о творящихся в округе событиях», – заверил я куратора. Шпренгер тяжело вздохнул и произнес. «Учти, если ты пропадешь без вести, контора не выплатит ни единой копейки твоим родителям». «Можно подумать, что я застрахован от несчастных случаев на производстве», – недовольно буркнул я. Но магистр все же услышал и возмущенно заорал в трубку. «Еще скажи, что тебе молоко за вредность положено!» Я убрал трубку подальше от уха и, ехидно ухмыляясь, сказал. «Яков Данилович, давайте не будем тратить время и деньги организации. У меня есть возможность решить возникшую проблему в кратчайшие сроки». «Хорошо», — немного помолчав, ответил инквизитор. Район Черной Слободы, улица Чернослободская, дом 22. Там находится подпольное казино, и именно в его окрестностях исчезают люди. Обычно пропадают проигравшиеся в хлам игроки, поэтому их особо не ищут. Но в последнее время стали исчезать и обычные люди, сказал магистр. «Как эта тварь выглядит?» — спросил я. «Чаще всего это конный экипаж, запряженный парой лошадей, но призрак меняется в зависимости от ситуации», — сказал магистр. «Информацию принял», — сказал я и повесил трубку. Демонесса настороженно наблюдала за моей беседой и, едва она закончилась, протянула мне свой подарок. «Возьми и надень на шею. Эта вещь не даст тебе потеряться в параллельных мирах». «Думаешь, есть опасность, что я снова там окажусь?» — поинтересовался я, принимая подарок. В коробке оказался небольшой компас, отделанный бронзой. «Красивая вещь», — сказал я, любуясь артефактом. «Если даже призрачный экипаж увезет тебя в инферно, компас всегда покажет путь домой», — заверила меня девушка. «Хм, это получается, я теперь бессмертный?» — спросил я. «Не мечтай, компас не панацея», — сказала девушка и отвесила мне легкий подзатыльник. «Если ты умрешь за гранью, то твоя душа там и останется, поэтому постарайся не рисковать попусту». «Хорошо», — сказал я, застегивая ремешок компаса на запястье. Компас, подобно хищной твари, впился в меня, выстрелившими из него металлическими шипами. Демонесса схватила меня за руки, и я едва не потерял сознание от боли. «Мог бы и догадаться, что у тебя все подарки с таким гадким послевкусием», — сказал я, сплевывая сгусток крови. «Извини, так нужно», — поспешно произнесла девушка. Регенерация уже исправляла ситуацию, а на запястье левой руки появилась татуировка в виде компаса. Демонесса отпустила мои руки. «Нужно было, чтобы ты сам повесил его. Главное в этом артефакте — его добровольное принятие», — пояснила девушка. Я, поморщившись от боли, откинулся на спинку лавочки. «Похоже, твое чутье тебя не подвело». И «Извозчик где-то неподалеку», — сказал я. «Что, магистр подтвердил, что он охотится в этом районе?» Димонесса выглядела удивленной. «Можно подумать, у нас много мест, где занимаются подпольной игрой в карты», — сказал я. «Нет, немного», — девушка тряхнула головой. «Но раз именно проигравшие все до последней монеты становятся его пассажирами», то нужно будет ждать вечера, прежде чем он появится. «Мне кажется, заметив тебя, он не рискнет здесь появиться», сказал я, наблюдая, как мимо проезжает несколько заляпанных грязью автомобилей. «Тут ты прав, но мимо тебя он не проедет. Будь уверен», сказала девушка. «Почему ты так уверенно? спросил я. «Он серая сущность, как и нефилимы». «А значит, вряд ли он откажет тебе в разговоре», — ответила девушка. «И что, мы так и просидим здесь целый день, ожидая, пока он появится?» — спросил я. «Если нужно, мы просидим здесь и ночь», — твердым голосом заявила Демонесса. «Вообще странно, что ты его смогла обнаружить», — сказал я, наблюдая, как из ворот частного дома выезжает несколько машин. «Мои навыки указывали именно на этот район, словно он и не пытается скрываться», — хмуро заметила девушка. «Вообще все это странно. Толпы людей ходят по улицам, и никто из них не видит ни призраков, ни энергетических вампиров, ни одержимых, о которых в последнее время почти не слышно», — сказал я и вопросительно уставился на Демонессу. «Пришлось повозиться и отправить всех бесов обратно в инферно», — сказала девушка. «Даже спрашивать не буду о том, какие еще твари обитают в нашем мире», — сказал я, устало прикрывая глаза. «Почти все ваши сказки и предания о них рассказывают», — ответила девушка. Но ведь тогда получается, вокруг бродят тысячи существ, которые умело маскируются, удивился я. Так и есть, и поверь, мир постоянно балансирует на грани пропасти, философски заметила девушка. Вот же демонье, выругался я. Халфас улыбнулась и придвинулась ко мне ближе. Я, игнорируя провокационное поведение девушки, уточнил. «Значит, нужно заплатить ему за поездку, и все?» «Да, именно так», — кивнула она и протянула мне десяток мелких серебряных монет. «Десять копеек за поездку, и тогда есть шанс, что он не отправит тебя в Инферно», — сказала Халфаса. «Но ведь Инферно — это твоя вотчина», — удивился я. «Да». «А еще там живут твари, от которых даже демоны стараются держаться подальше», зябко передернув плечами, ответила демонесса. Халфасса с любопытством взглянула в сторону ворот дома, за которым мы наблюдали, и прошептала. «Смотри, похоже наш клиент», — девушка кивком головы указала на вышедшего из дома мужика лет пятидесяти, Деловой костюм и расстегнутая рубаха намекали на то, что картежник провел тяжелую ночь. «Похоже, он еще и пьян», — шепнула мне на ухо Димонеса. Горячее дыхание халфасы и тонкий запах ее духов вскружили мне голову. Я усилием воли стряхнул на вождение и тихо пояснил. «Идет на автопилоте». Демонесса шумно втянула носом воздух и завертела головой, словно что-то учуяв. Мужик, пошатываясь, достал сигарету и закурил. За его спиной была длинная пустынная улица. Пространство в ее дальней части едва заметно колебалось. «Пошел!» — шепнула мне Демонесса и легонько толкнула меня в спину. Я размеренным шагом направился на перерез к артёжнику. Мужик разговаривал по телефону и не заметил, как из открывшегося в конце улицы портала выбралось нечто. Сначала я и сам толком не рассмотрел призрачный экипаж, но за какое-то мгновение карета, запряженная четверкой лошадей, оказалась рядом с нами. Дверь кареты распахнулась. Я, словно не замечая происходящего, искоса поглядывал на призрака. Пусть думает, что я обычный человек, которому не дано видеть истинную суть теневого мира. Экипажем управлял скелет в одежде кучера, который приветливо махнул мужику рукой. Если бы я не видел многослойной иллюзии, наложенной на карету, то, наверное, бы так и не понял, что произошло. Похоже, мужик видел неприметную темную приору с наглухо затонированными стеклами. Картежник уже было протянул руку к двери, когда я точным ударом в висок погасил его сознание и запрыгнул внутрь экипажа. Двери за моей спиной тут же сухо щелкнули и раздался злорадный смех. Карета тронулась и меня вжала в спинку пыльного сидения. Внутри экипажа было темно и душно. Я едва успел увидеть, как дорогу-призраку попыталась преградить демонесса, сформировавшая в руке подобие огненного шара. Кучер, видимо, понимая, чем ему грозит подобная магическая атака, направил экипаж в сторону, и спустя мгновение четверка лошадей и экипаж скрылись в зеркале открывшегося портала. Мое тело накрыла волна морозного воздуха, заставившая меня задрожать. Изо рта вырвалось облачко пара. Момент, когда на сиденье напротив меня появилась антропоморфная фигура в плаще, я прозевал. В прошлый раз ты назвался Алексеем, хриплым голосом заметил я. Существо напротив меня лишь пожало плечами. У меня много имен как и у любого существа, живущего в теневом мире, — ответил извозчик, как я решил называть это создание. На несколько минут в экипаже установилось напряженное молчание. Наконец, возница, лицо которого скрывалось за клубами сизого тумана, шумно вздохнул и спросил. «Скажи мне, экзорцист, тебе приходилось бывать на том свете?» «Не довелось», — сказал я. «Ну, тогда проведу для тебя персональную экскурсию», — добродушным тоном ответил призрак. «Я уже был на грани жизни и смерти, но на том свете еще не бывал». «Ну, тогда поздравляю. Мы едем прямо в инферно, где твоя душа будет гореть в адском пламени целую вечность», — сказал извозчик и закашлялся. «Смотрю, ты прямо горишь на работе», — зябко передернув плечами, — сказал я. «Есть такое», — кивнул извозчик и, тяжело вздохнув, пожаловался. «Работы все больше и больше, адское пламя нужно питать. Вот и приходится перевозить все дерьмо из вашего мира. Грязные человеческие души, их грехи настолько страшные» что даже я ощущаю их тяжесть на своих плечах. «Как тебе удалось провести меня в прошлую нашу встречу?» — прервал я возницу. «Это было несложно», — засмеялся извозчик. Халфасса сказала, что ты можешь помочь», — перешел я к сути дела. «Любая помощь должна быть хорошо оплачена. Тебе ли об этом не знать?» — усмехнулся извозчик. «Чего ты хочешь?» — прямо спросил я. «Чего я хочу?» — голос извозчика был очень удивленным. «Ты сам забрался в мою карету, заняв место, которое предназначалось для того ублюдка», — засмеялся извозчик. «Я могу заплатить», — сказал я и протянул извозчику несколько серебряных монет. «Меня не интересуют земные богатства», — засмеялся извозчик. «Назови свою цену», — предложил я призраку, убирая монеты обратно в карман. Призрак, приняв позу роденовского мыслителя, задумался и спустя минуту размышлений произнес. «Мне нужны сорок душ». «А у тебя рожа не треснет?» — спросил я, решив поторговаться с возницей. Тот, словно не замечая моего возмущенного тона, продолжил. «Это должны быть отъявленные мерзавцы. Мне надоело слоняться по округе, собирая их по одному», — рыкнул он, и в клубах тумана под капюшоном сверкнули два ярко-зеленых глаза. «Собираешь энергию», — понимающий кивнул я. Возница сделал неопределенный жест рукой и пояснил. Грядет война, Нефилим, и мы, серые, находимся между молотом и наковальней. Я, понимая, что возница попросту тянет время, решил вытащить из него как можно больше полезной информации, поэтому, придвинувшись к призраку и перейдя на панебратский тон, елейным голосом поинтересовался. «А скажи-ка мне, друг, с каких это пор вы ринулись в этот город?» «Вам что, здесь медом намазано?» Извозчик, понимающий, кивнул и, заскрипев костями, сложил руки на груди. «Отчасти ты сам виноват в случившемся». Я открыл рот, чтобы возмутиться, но извозчик сделал жест, показавший, что мне лучше помолчать. «Ты стравил две могущественные сущности и убил их на разрушенном капище мараны». «Большую глупость сложно совершить», — заметил извозчик. «Ты попросту созвал всю нечисть к обеденному столу. Тварей будет становиться все больше, пока на месте города не останется безжизненная пустошь». Понимая, что очень сильно рискую, перебивая возницу, я задал новый вопрос. «А где они были до этого? Почему раньше я не слышал про разнообразную нечисть?» «Ты задаешь слишком много вопросов», — склоняя голову на бок, ответил кучер. «Я пожал плечами, всем своим видом показывая, что не вижу ничего плохого в подобном поведении». «Так и быть, я отвечу на них», — произнес возница и, поправив край своего балахона, поудобнее устроился на сидении. «Я бросил осторожный взгляд за окно». Похоже, мы действительно находимся в полной заднице. Кроме теневых протуберанцев за окном ничего не было видно. Извозчик явно заметил мой интерес к происходящему за окном и злорадным голосом произнес: Еще год назад темные сущности, как и светлые, находились в подполье. Новая церковь Инквизиции всех их безжалостно истребляла, и долгое время. Кроме разной мелочи, в большом мире ничего не встречалось. Решив, что лучше конкретизировать свои вопросы, я пояснил. Халфаса говорила, что не чувствует никого сильного в этом мире. Извозчик презрительно фыркнул. «Демоны — одни из самых молодых существ этого мира, а такие, как мы, — извозчик сделал паузу, — наблюдали за людьми из темноты». Мы были первобытным ужасом и заставляли их с наступлением темноты прятаться в своих пещерах. Так бы и продолжалось, но мы недооценили веру людей. Они придумали богов, наделили их силой. «И уже мы начали прятаться, стараясь укрыться и спрятаться от молодых богов этого мира», прошипел извозчик, в голосе которого прорезались стальные нотки. «Не думал, что все так сложно устроено», произнес я. «Ты наивный ребенок, по сравнению со мной», засмеялся извозчик, от которого ко мне метнулось несколько тонких астральных нитей. «Мир куда сложнее, чем ты думаешь, нефилим», — произнес Возница, беря под контроль свои астральные щупы, которые, коснувшись моей ауры, начали быстро разрушаться. Возница, словно желая отвлечь меня от моих мыслей, продолжил свой рассказ. «Каждый день этот мир балансирует на грани войны и полного уничтожения». «Хорошо», — поднял я руки в защитном жесте. «Я понял главное. Серые сущности, вроде тебя и меня, должны хранить баланс и равновесие и не позволять какой-либо стороне одерживать верх». «Ты правильно уловил суть», — заметил призрак. Карету резко качнула, и я только сейчас понял, что ей никто не управляет. «Если ты здесь, то кто управляет каретой?» — дрожащим голосом уточнил я. «Для того, чтобы добраться на тот свет, извозчик не нужен», — засмеялся мой собеседник. «Что значит «на тот свет»? Я надеялся, что ты шутишь», — сказал я, пытаясь сохранить самообладание. Извозчик засмеялся своим противным, булькающим смехом. И движением руки сдернул теневую пелену сокон кареты. Я помогу тебе и возьму оговоренную плату, лишь если ты докажешь, что ты сторонник баланса, произнес извозчик, и его кослявый палец указал мне в грудь. Как же меня достали ваши игры, зарычал я. «Мне нужно знать, где появляются самые сильные сущности», — требовательно произнес я. Извозчик отрицательно покачал головой. «Ты запятнал себя союзом с демоницей, а для серого стража это позор, который можно искупить, лишь пройдя испытания». «Останови карету, или я вышибу тебе мозги», — сказал я, и в моей руке материализовался револьвер. Демонстративно взведя курок, я приставил его к клубящемуся туманам лицу призрака. Тот лишь презрительно рассмеялся. «Ты нашел, уравнитель, эту забавную игрушку и возомнил себя всемогущим, понимающий кивнул он. Я посильнее вдавил ствол пистолета в точку, где, как я рассчитывал, у призрака находится подбородок». «Интересно, смогу ли я выжить после того, как ты выстрелишь?» задумчиво произнес призрак. «Но, каков бы ни был итог, я обещаю, что даже после гибели смогу тебе помочь в твоих поисках», подняв руки в защитном жесте, возница произнес. «Я клянусь дать тебе информацию о душах, которые отсутствуют в моем списке». «Верни меня в мой мир!» — потребовал я, продолжая держать пистолет у подбородка нечисти. «А ты заставь меня!» Лицо призрака превратилось в оскаленный череп, и прежде чем я понял, что произошло, карета подпрыгнула на кочке, и мой палец нажал курок. Револьвер выстрелил, карета снова качнулась, голова призрака разлетелась клочьями тумана а в стенке экипажа образовалась дыра. «Дерьмо!» — выругался я, заметив сквозь нее кроваво-красные небеса. Новый выстрел! Дверь кареты вылетает! Тело призрака исчезает, оставив после себя лишь грязный балахон. «Вот же урод!» — прошипел я, и, ухватившись за край кареты, высунулся, чтобы осмотреться. Четверка призрачных лошадей неслась по бескрайней серой пустыне. Где-то вдалеке виднелись невысокие горы. Кровавые небеса и аналог древнего светила явно давали мне понять, что я не на земле. Я собирался было вернуться в карету, когда почувствовал мощный толчок в спину. «Твоя остановка!» — раздался за спиной смех извозчика. И он, высунувшись из экипажа, помахал мне рукой. Я выстрелил несколько раз, пока находился в полете. Увы, чуда не произошло, и в лошадей я ожидаемо не попал. Хруст сломанных костей меня крутануло и подбросило. Твердая, запекшаяся до состояния камня почва выбила из меня дух. Прокатившись по земле, я наконец остановился. <кười> <кười> я выплюнул пыль, набившуюся мне в ноздри, и попытался подняться. Регенерация уже работала на полную, латая мою пострадавшую тушку. Угораздило же вылететь из экипажа посреди пустыни? Дерьмо! выругался я. Осмотрелся в поисках хоть каких-то ориентиров. Судя по всему, я оказался на своеобразном перекрестке миров. Как там сказал Танатос? «Выбирай путь правильно». Я наивно думал, что он говорил про дороги на кладбище, а этот гад, оказывается, сделал для меня персональное пророчество. Демонье! выругался я и почувствовал соленый привкус во рту. Осмотр окрестностей не дал результатов. Жилья и прочих строений не видно. Решено. Буду двигаться к горам, остроконечные пики которых виднелись на горизонте. Помнится, этот урод-извозчик болтал про искупление и испытание. «Дайте мне сюда десяток демонов, и я их грохну», — рыкнул я. Пнув несколько подвернувшихся под ногу костей какого-то животного, я постарался успокоиться. Неожиданно мой взгляд зацепился за необычный предмет. Посреди бескрайней пустоши находился верстовой столб с цифрой 666. К выкрашенному в черно-белые полоски столбу были приделаны десятки ржавых табличек, указывающих во всех возможных направлениях. Я начал читать вслух, охреневая от увиденного. Ад, рай, аид. Гиена огненная, Вальхала, Нарака, Авиче, Хельхейм, Аннум, Адливун, Джок, Дзигоку, Дуат, Иркала, Манала, Шол, Юду, Уку, Пача, Миктлан и еще десятки названий и табличек. Вот же говнюк! хрыкнул я и пнул столб. Боль в ушибленной ноге меня немного отрезвила. Если я не нахожусь ни в одном из перечисленных загробных миров, значит, где-то между ними. Чистилище, или, как называли такое место в некоторых фильмах, Лимб. Похоже, что какое направление не выбирай, окажешься в одном из множества загробных миров, понял я. Усевшись у столба и прислонившись к нему спиной, я погрузился в размышления. «Главное — не поддаваться панике и держать себя в руках!» «Я выберусь отсюда!» — успокоил я себя. Красное солнце нещадно палило, и я буквально чувствовал, как влага из моего тела начинает испаряться. «Хреново! При таких условиях даже регенерация меня не спасет!» — подумал я. Тень от столба перемещалась против часовой стрелки — и казалось, что я нахожусь у какой-то осимеров или чего-то подобного. Далекие горы постоянно меняли свой внешний вид, и я с отчаянием понял, что куда бы я ни пошел, любой мой выбор повлечет смерть. «Вот же баран!» — хлопнул я себя по лбу и скинул пиджак. Поспешно соорудил из него некое подобие головного убора. «Так-то лучше!» — буркнул я и закатал рукав рубашке. «Похоже, я при падении хорошо приложился головой, потому как совсем забыл о полученном от девушки подарке». «Спасибо тебе, рогатая! Если бы не ты, наверное, так бы здесь и остался в виде иссохшей мумии», — прошептал я, затаив дыхание. Простенькая татуировка на моей руке преобразилась и превратилась в призрачно-зеленую проекцию компаса. Полупрозрачная стрелка несколько мгновений раскручивалась, словно бешеная, а затем остановилась, определившись с направлением. «Будем считать, что с выходом из пустыни мы определились. Но что там извозчик говорил про испытания? Разберемся по ходу дела», — решил я. Поднявшись с земли, пошел в выбранном направлении. Взглянул назад. Указатель рассыпался кучей серого песка и пыли, и ее тут же унесло налетевшим порывом ветра. Шаг, еще шаг, и пространство перед моими глазами исказилось. Вместо безжизненной пустыни мне открылась цветущая бескрайняя степь. Удивленно оглянулся. Позади такая же картина. Похоже, все дело в подарке Халфасы. Не будь его, я бы потратил куда больше времени на поиск дороги домой. Ноги утопали и путались в ковре из трав и цветов. Теплый воздух был наполнен ароматами весенней степи. Я блаженно прикрыл глаза и подставил лицо под дуновение ветра. Из умиротворенного состояния меня выдернул чей-то крик».